и намеревавшиеся действовать против руководителей Коммунистической партии Советского правительства Украины. Есть сообщение, что на самом деле Голубенко вместе с Орджоникидзе делал попытки приостановить террор. Эти аресты, особенно арест Шмидта, вызвали серьезное беспокойство в военных кругах на Украине. Никто не верил в виновность Шмидта. Хотя он однажды голосовал за Троцкого, он давно в этом раскаялся. Между тем в августе последовали новые аресты. Был схвачен комдив Саблин. Сотрудница НКВД Анастасия Рубан, знавшая Екира, тайно назначила ему свидание и сообщила, что видела материалы против Саблина и абсолютно убеждена в его невиновности. Три дня спустя было объявлено о смерти Анастасии Рубан от сердечного припадка. Вскоре стало известно, что в действительности это было самоубийство. Между тем на Лубянке Шмидта вели по всем степеням допросы высокопоставленные следователей НКВД, включая начальника особого отдела Гая и печально известного Ушакова. Комдив обвинялся в подготовке убийства Ворошилова. Было объявлено и документальное свидетельство карта маршрута Ворошилова на маневрах, выданная всем командиром. Некоторое время Шмидт все отрицал. Обвинение против Шмидта и Кузьмичева было внесено в показания будущих участников Зиновьевского процесса, а затем объявлено публично в обвинительном заключении. Но в ходе самого процесса 21 августа 36 года неожиданно прозвучало имя более крупного командира одного из членов группы Тухачевского. В тот день был вторично допрошен Дрейцер, уже закончивший давать показания 19 августа. При этом допросе, завершившем весь процесс, Дрейцер выдвинул обвинение против Путны. Этот командир якобы находился в прямой связи с Троцким и Иваном Смирновым. Смирнов отрицал, что Путна имел какое-либо отношение к делу. Однако Пикель, Рейнгольд и Бакаев подтвердили показания Дрейцера. Путна, вызванный из Лондона, к началу сентября был под арестом. Его жена узнала об аресте мужа в Варшаве по пути на родину. Еще один командир, которому предстояло фигурировать на суде в июне седьмого года, Комкор Примаков, был заместителем командующего Ленинградским военным округом. Его арест произошел не позднее, чем в ноябре шестого года, возможно, даже раньше. Роль Примакова во всем деле очень неясна. Но однажды он уже находился в руках НКВД, по-видимому, в 1934 году, так что был особенно уязвим. Для поверхностного наблюдателя не было ничего невозможного в том, что троцкистские заговорщики вовлекали в свою орбиту коммунистов Красной Армии наряду с гражданскими лицами разных профессий. В той обстановке невозможно было жаловаться, что аресты командиров представляли собой репрессии против армии как таковой. С другой стороны, согласно показаниям Дрейцера, инструкции Троцкого включали особый пункт о развертывании работы по организации ячеек в армии. Это уже звучало прямой угрозой. Осенью 1936 года ходили слухи о том, что готовится показательный процесс командиров Троцкистов с Комкором Путной в качестве главного обвиняемого. Тучи сгущались и над головой самого Тухачевского, если судить по тому, как мало о нем писали в связи с последними маневрами. А Ворошилов, делясь в Киеве впечатлениями о белорусских маневрах, говорил о кознях врагов и призывал к неусыпной бдительности. Однако последующее падение наркома внутренних дел Егоды рассматривалось как частичная победа армии.